Глава 8 Опасности дороги. День обещал выдаться солнечным. На горизонте не было ни одной тучи, что, однако, напоминало о сухой пыли пустынного тракта. Как только Рагнар оседлал коня, пыль поднялась в воздух, и ветер потревожил посеревшие придорожные листья. Телега, которую извозчик называл «обозом», выглядела сильно нагруженной. В ней явно находилось что-то чрезвычайно тяжелое. Быть может руда, какой-то черный металл или даже золото. Впрочем, последнее казалось маловероятным, учитывая скудную охрану, сопровождающую обоз. Хотя это нельзя было назвать охраной. Высокая женщина, сам извозчик и девочка, словно сестра Вини. Такая же молчаливая и тихая, мышь не иначе. Первое, что пришло в голову воина, была мысль об ошибке, которую он допустил, согласившись сопровождать путников. Как он уже отметил для себя, обоз оказался излишне тяжеловесен, и две тощие кобылы вряд ли могли тянуть его достаточно быстро. Десятичасовой путь до Карилоса грозил закончиться часов через пятнадцать, и это, если обойдется без происшествий, в чем воин сомневался. Где были одни разбойники? Непременно найдутся и другие. Воровка вывела из конюшни своего гнедого коня с пышной гривой и странными длинными ногами. За таким животным даже Грига Рагнара не смог бы угнаться. Но этого и не требовалось. Девушка не собиралась убегать, иначе сделала бы это раньше. И вот таверна осталась позади. Телега поднимала клубы пыли, а воин ускакал вперед чтобы не попадать в удушливый шлейф. Вскоре его примеру последовала и воровка. «Мне кажется, этот обоз еще создаст нам проблем», кивком головы указала она на спутников. С того самого момента, как Рагнар решил сопровождать этих людей, она выказывала к ним всяческую неприязнь. То громко сообщила, что видела в спутанных волосах высокой женщины в шее, то отмечала язву на шее у молчаливой девчушки. Не забыла она упомянуть и о волосатых руках извозчика. Воровки эти заросли напоминали о лапковых волосах, и она естественно сказала это вслух. Воин заехал ножными ей по спине, и некоторое время девушка молчала. Перед поездкой Рагнар узнал и имена своих новых спутников. Высокую женщину с дурными волосами звали Калиса. Про себя воин назвал ее просто Швабра. Извозчик представился Варином, для него прозвище придумывать не было желания, а вот молчаливая девчушка была безымянной. Трудно было понять, шутил извозчик или нет, но, дожив до своего возраста, она так и не получила имени. Как он сказал, «Это удобно» когда есть много дочерей, и все они служат прислугой. «Эй, дочка!» или «Эй, девчонка!» Так, по мнению Варина, ее подзывали к себе. Воровка не проявила учтивости и в этом случае. «Почему она всегда молчит? У нее что, языка нет?» Солнце повисло над головами, и Рагнар устало вздохнул. Наступил полдень. Горячий ветер поднимал дорожную пыль, что делало поездку попросту невыносимой. Пот струился по щекам и затекал за шиворот, а пыль липла к коже, отчего щипало и чесалось все тело. Замолчик шара, смахивая пот со лба, пробубнил ловчий. «Девушку это лишь раззадорило». С самого начала пути она только и делала, что вступала в конфронтацию с воином, намеренно выводя его из себя. «Нет, ну правда, уже несколько часов мы в пути, а эта бритоголовая ни слова не сказала». Девчонка все так же молчаливо смотрела на нее бесцельным взглядом. Казалось, она сейчас расплачется, но не было слез в серых глазах. «Ну точно, Виня». — подумал воин. И ему стало дико обидно за девочку. «Не перестанешь болтать, я тебе язык отрежу. Будешь молчать в знак солидарности». Демонстративно он вынул короткий нож и провел по кольчужной перчатке, вновь заметив проступившую кровь. Проклятие. Воровка и вправду замолчала. Обоз полз еще медленнее, нежели прежде. Дорога устремилась в горку. Деревья по обеим сторонам были особенно кривыми, отсюда виднелись обширные болотные поля, занимающие весь север. Среди зеленой мешанины проглядывали озерные окна. Кое-где по болотине прогуливались цапли. Тучки насекомых кружили над гнилыми пнями, а воду тревожила рыба, сверкая на солнце чешуёй. Громко кричали лягушки, а где-то вдалеке завывал одинокий волк. Это были дикие и опасные края, в которых можно встретить что угодно и потерять жизнь в любое мгновение. «Немая она!» Извозчик протянул руку к девочке и зажал ей скулы. Во рту у нее не хватало не только половины зубов, но и языка. «Давно дело было. Бандиты напали на деревню и раскаленными щипцами вырвали ее язык и зубы. Говорят...» Она слишком громко кричала и больно кусалась. Потому они решили обе проблемы разом. Тогда много народу погибло, но она осталась жива, хоть и замолчала на всю жизнь. Рогнару стало стыдно за свою спутницу, и он глянул на воровку со всем презрением, которое мог выразить взгляд. «Что?» — почувствовав его неприязнь, протянула она. «Откуда мне было знать, какие штуки есть у нее во рту?» Ножны в очередной раз обрушились на ее спину. «Ай, хватит!» «Мы даже не знаем твоего имени, воин, и откуда ты держишь путь», поспешила сменить тему высокая женщина. Если в ее волосах и в заправду были вши, то они ее не сильно беспокоили. «Не надо придумывать, будто я захочу раскрываться перед незнакомцами. Пусть я и охраняю ваш обоз, но я же не интересуюсь, что в нем лежит». Хотя признаться, подобный вопрос мучает меня не меньше, чем вас знание моего имени. Мне привычно путешествовать одному, а не сопровождать не пойми кого. Женщина на некоторое время замолчала, обдумывая ответ. Вы сами-то откуда путь держите? Воровка посмотрела на извозчика, и тот отвел взгляд. С востока! Выплевывая пыль, крикнул он. «От Квальи. Жители лиственных городов так далеко на севере?» — удивилась Кшара. «Я слышала, что вы заполонили Южное Королевство, но чтобы в этих краях далеко забрались. Это твоя жена?» «Да ты что? Горала на тебя нет, чтоб я да на этой!» подлобия он глянул на высокую соседку. «Знать вам не положено, кто я и откуда взялась». Она тут же поняла, что сморозила глупость, ведь несколько минут назад сама интересовалась происхождением воина. «Не с тобой разговариваю», — огрызнулась воровка. «Скрывать-то нечего», — извозчик протёр лицо платком. «Эту женщину я подобрал в топях недалеко от самой башни». «Молчи, Шакмер, я тебе не оборванка, чтобы меня подбирать и разговаривать обо мне так, словно меня нет рядом». За долгие недели, что я провел в пути, подал голос Рагнар: я побывал в трех городах. Назывались они странно: Кесар, ресор и Гесар. Признаться, приехав в первый из них, я пытался узнать, что это за название, но встретил стену молчания. Жители обходили меня и смотрели как на прокаженного я провел там одну ночь и перед самым отъездом узнал, что в центре города есть яма. Яма настолько большая, что обходить ее приходилось едва ли не на квартал. Так вот, у нее не было дна, а все стены испещрены тоннелями. Этого странного места я не увидел, но когда прибыл во второй город, то застал в нем такую же картину. На сей раз на дне ямы было большое озеро, над которым козырьком нависала земля. Внизу ямы располагались трущобы, в которых жили отбросы общества. Целыми днями они жгли костры. Оттуда тянулся сильный запах мертвечины. Спускаться я не стал, однако ночью меня попытались пырнуть ножом. На грабителя этот человек не походил, но, обороняясь, я его зарубил. Позже, наблюдая, как его тело режут на части и жарят на костре, я поспешил покинуть злосчастное место. Он стряхнул с лба капельки пота и широко зевнул. Воина радовала, что на какое-то время удалось разрядить обстановку, потому продолжил рассказ. Третий город был вдвое меньше первых двух, и на месте ямы я нашел большой каменный обелиск. Вокруг него толпились монахи, в серебристых рясах, а жители возлагали к нему цветы. И знаете, прочитав старый текст, выбитый на обелиске еще лет 300 назад, я наконец-то узнал, в чем смысл названий. Кесар, ресор и Гессар — это древний язык келтов. Кесар символизирует начало, погружение в неизведанную и опасную бездну. Рессер обозначает страх перед неизвестностью и момент, когда общество отказывается от развития. А Гессер — путь знания, когда нечто, что скрыто в бездне, уже давно не играет никакой роли. Города соответствовали своему названию. Первый — серый и обычный. Перед его жителями только встала дилемма «развиться или погибнуть». Второй ⁇ это момент разложения, котел, из которого уже начала выплескиваться вся дрянь. Третий пережил все трудности и перешагнул через страх. Имя определяет будущую жизнь, кивнула высокая женщина. Но не всегда ясно, что было раньше, имя или то, к чему его подобрали, аноматет в чистом виде. Верно. Рагнар кивнул. Шакмером обзываться глупо, так как это обозначает простолюдин. Женщина зарделась, понимая, что весь рассказ был адресован лично ей. Сам воин смотрел на нее под новым углом. Для начала его смущало странное имя. Эта женщина с грязными волосами никак не ассоциировалась у него с красивой черноволосой южанкой, образ которой вырисовывала фантазия, когда звучало имя Калисы. Если она действительно ехала от болот вблизи башни, то, скорее всего, «магичка» или «чаровница». А учитывая, какие слова она использует в своей речи, образование становилось очевидным. И то, и другое Рагнара забавляло: «Не пойму, как вы терпите друг друга так долго?» Воин натянул капюшон на лицо, скрываясь от палящего солнца, прохладнее не стало. Лошади громко пыхтели, а горка уже была позади. Ответа он так и не услышал. Грязь цеплялась за ноги, обволакивала и мешала нормально идти вперед. Небольшое усилие и шаг, потом всё повторяется. Пахло разложением и болотным газом. Он тянулся откуда-то с севера сплошной рекой, смешанной с дымом горящих торфяников. Мошки кучками кружили над головой, черви копошились в земле, прорывая все больше ходов. Недалеко журчал ручей, болотная мутно-зеленая вода была полна ила и каких-то мелких насекомых. Очередной шаг дался уже легче. Недалее метра виднелся след человеческого сапога, достаточно глубокий, чтобы можно было определить, что здесь прошел тучный человек. «Что там?» — Донесся крик с того места, где дорога упиралась в болотину и была еще практически сухой. Спутники с интересом наблюдали, как Рагнар пешком прибирается по грязи, точно бы по глубокому снегу. Ноги проваливались почти по колено с того самого момента, как воин спрыгнул с коня. Болотная жижа приняла его с гортанным рыком и продолжала радостно хлюпать каждый раз, как он делал шаг. Завидев, что болото напомнило, кто хозяин в этих краях, он сразу ощутил тревогу. Его не пугали змеи, оставляющие длинные полосы в грязи, не пугали и пиявки, подорости своей засохшей на солнце. Издалека воин заметил несколько следов, а на них у него глаз был наметан. Высвободив из грязи длинную ветку, он продолжил путь. Зашипела темно-зеленая змейка и тут же оказалась придавлена ступней. Следующая змея улетела на несколько метров в болото. Перевернув ветку широким концом к низу, Рагнар с силой погрузил ее в грязь. С громким скрежетом у самой его руки захлопнулась стальная пасть. Деревянная палка развалилась на две части, не выдержав удара. Так и думал. Буркнул он себе под нос. Впереди, насколько хватало глаз, дорога слилась с болотом, и ее края можно было определить лишь по низкорослой ольхе, растущей вдоль бывших канав. Тут ему вспомнилось, что в былые времена такие капканы ставили, чтобы тормозить конные войска. «Стойте на месте!» — скомандовал он спутником. Он пошел по своим следам попутно осматривая болотину на наличие новых ловушек. К счастью, рядом не было ничего. А вот дальше по дороге можно было увидеть места скопления различной живности. На радость путников капканы точно притягивали змей и насекомых. «Варин, что ты можешь рассказать об этом тракте?» Рагнар взобрался в седло и повел коня через болото. Телега покатилась следом. Вода хлюпала под колесами, змеи шипели, а раздраженные запахом болота кони громко фыркали. Тракт называли болотным или рыбным. Никто не стал переспрашивать, почему. Раньше из Артерига в Карилас регулярно поставляли товары и провизию, но после военного конфликта между Лордом, Белевуром и Ланором тракт перестал пользоваться популярностью. Естественно, зачинщиком все считают второго, так как у Белевура незапятнанная репутация. Эти слова звучали особенно иронично, учитывая, какого невысокого мнения король Родемос о своих мирских лордах. Мне казалось, что владение Ланора значительно восточнее графства Коргар. Рагнар вспомнил карту континента. И неожиданно для себя понял, что по пути сюда пересек земли упомянутого мирского лорда. Высокая женщина заинтересовалась разговором и решила поделиться знаниями. Вы правы, а вот лорд Беливур живет значительно севернее. Его крепость горная находится у подножья сизых десниц. Большая часть его подданных горцы и пастухи, но ему служат многие наемники с севера и даже есть что-то вроде морозных рыцарей. Капкан очень старый. Подобные ему привычно откапывают на местах древних сражений. Значит, кто-то нашел неизвестное число капканов и наставил их посреди дороги. Надеюсь, никто из вас не хочет сказать, что в этом участвовал Ланор, Беливур или еще дичи граф Карилоса. Трактом редко пользуются с тех пор, как произошел тот самый конфликт, вновь подхватил инициативу извозчик. «Я тогда был моложе, лет на восемь. Может, я и ошибаюсь? Врать не хочу». И своими глазами видел сотни мертвых и умирающих в местных канавах. Многие жители Карилоса ушли сражаться, а вернулись единицы. «У меня дядя живет в рыбацком городе, так он двоих сыновей потерял. Ему на попечение я эту девчушку и везу. Он провел рукой по шершавой голове безымянной спутницы. Капкан. Рагнар указал место в грязи, и его пропустили между колесами телеги. Разливу болот не было конца. Солнце уже перевалило за полдень и принялось медленно клониться к закату. Была половина третьего. Пот все так же стекал по телу. Дорога превращалась в пытку. «А это не охотники?» — наивно предположила Калиса. Про себя Рагнар подумал. «Ага, охотники. За головами. Плохая идея ставить капканы на животных посреди разлива болот на почти заброшенном тракте тебе не кажется?» Без упрёка, но с поддёвкой заметил он. Позади уже осталось около десятка капканов, а сколько было впереди — неизвестно. «Как бы это место не стало нашей могилой, Он взглянул на обоз. «Что же такое они везут?» «Болотный тракт, заваленный трупами», — прервала молчание воровка. Она дрожала, хотя было очень жарко. «Дорога мертвых. Надеюсь, мы окажемся в городе до темноты». «На твоем месте я бы боялся живых». Вопреки внешнему спокойствию, Рагнару стало казаться, что болотина шевелится. И из нее тянутся руки. Она действительно шевелилась, но в этом были замешаны не мертвецы, а черви и ручьи. Вода журчала, как и прежде квакали лягушки, а солнце обжигало. На небе не было ни одного облачка. Неподходящее время для страшных историй. Едва заметный дым поднимался над лесом. На фоне неба его поначалу можно было принять за низкие облака. На деле же. В лесу кто-то жёг костер. Воин заметил его почти сразу, как конь миновал поворот. Вскоре обратили внимание и остальные. Извозчик нервно елозил на месте и вытащил из-под ног покрытый ржавчиной меч с массой зазубрин. Такое можно было купить за несколько монет у бродячего торговца. Мечи редко валялись где-то просто так, потому даже старый и непригодный клинок стоил своих денег. Наблюдая, как Варин держится за рукоятку, Рагнар поморщился. При легком ударе даже о дерево клинок вылетит у него из рук и, вероятнее всего, рухнет ему же на ноги. Инициатива обычных людей всегда забавляла, а извозчик был именно обычным человеком. Таким, как он, только и можно держать поводья докатить, куда приказано. А вот защищать их должны настоящие бойцы. Рагнар пошевелил меч в ножнах и спешился. Тут же оценил расстояние до костра и взглянул на спутников. Воровка пристально всматривалась в лес, словно ожидала скорого нападения. Калиса что-то шептала немой девочке и поглядывала на Рагнара. «Берите моего коня и двигайтесь дальше». Отходя к обочине, приказал воин. Его тон не допускал возражений, и воровка приняла поводья. «Если впереди засада, они нас все равно уже заметили, так что продолжайте путь». Тогда они увидели, что и ты отделился, воин». Рагнар взглянул на женщину и недобро улыбнулся. Его кольчужная перчатка скользнула по рукояти меча, и быстрым шагом он скрылся за деревьями. Примерно за полчаса до первых признаков дыма болото наконец-то отступило, и казалось, что самое тяжелое уже позади. Капканов Рагнар насчитал около двадцати штук. Немного, но и не сказать, что мало. Кто-то сильно постарался, чтобы спрятать все это в грязи. Кто бы это ни был, он явно не рассчитывал, что на тракте встретится кто-то вроде королевского Ловчего. Это радовало Рагнара, так как давало понять, что его в Кариласе не ждут. Он сомневался, что во всем как-то замешаны воры. С большей вероятностью подозрение падало на сову, а точнее на его разбойников. Кто знает сколько подобных ему скрывается в этих лесах и болотах. Если эти предположения были верны, здесь явно велась охота. Неясно только одно — на кого. На дикую кошку, которую разбойники схватили в таверне, или на нечто более значимое. Возможно, в обозе было что-то действительно ценное. Воин стукнул ногой по дереву, Корка болотной грязи с сапог свалилась в траву. Через просветы между деревьями было видно небо. По голубому полотну на короткое мгновение скользнула серая птица. Она не отставала от самой таверны, а, быть может, следовала за ним уже много недель. Поднялся ветер, зашумела листва, древесные стволы со скрежетом стали качаться. Слой прошлогодней листвы пригибался под ногами, Редкие ветки хрустели, трава цеплялась за сапоги. Где-то неподалеку должна была проходить звериная тропа, но найти ее не удалось. Потому, не теряя из виду дороги, он побежал через лес, стараясь создавать как можно меньше шума. Скоро он сбавил темп и прислушался. Кто-то насвистывал под нос мелодию. Ее невозможно было разобрать из-за ветра. И то накатывающего, то отступающего лесного шума. В листве что-то зашуршало, и Рагнар схватился за кинжал, но маленькая звериная морда показалась лишь на миг и скрылась среди верхушек деревьев. Белка, подумал он, и выглянул на поляну. С востока она была ограничена обрывистым берегом почти заросшего камышом пруда. На западе продолжался тот же лес, а вот с юга виднелась дорога, на которой в скором времени должен был показаться обоз. Около небольшого костра спиной к воину стоял высокий человек. Через правое плечо у него был перекинут лук, а через левое — ремень с колчаном стрел. Прямо у костра расположилось треснутое деревянное ведро. Разбойник это был или охотник, неизвестно. Но он запасся водой, чтобы быстро затушить костер и скрыться. Рагнар не позволил ему это сделать. Вынимая на ходу кинжал, он бесшумно подошел сзади и упер острие мужчине в затылок. «Кто ты? Я? Я могу задать тот же вопрос?» Охотник напрягся, ощутив, как что-то колет его кожу. Воин развернул его к себе лицом и понял, что человек совсем еще молод, не больше двадцати лет от роду. Под его рубахой была надета кольчуга. Предусмотрительный малый. Было ясно, что лишь упершийся в подбородок кинжал удерживал его от глупостей. Не в том ты -то положении, чтобы спрашивать. Я обычный охотник, устроил привал. Ага, а Сава с бандой были обычными балагурами. Одной дернувшейся мышцы на лице пленника хватило, чтобы понять, что никакой он не охотник. Прозвище «Совы» без всяких сомнений было ему знакомо. «Я не понимаю, о чем». Тонкая стройка крови потекла по лезвию, и зрачки разбойника расширились от страха. Рагнар понимал, что медлить нельзя. «Еще немного, и на дороге появится обоз, тогда придется убивать на глазах у спутников» а этого делать не хотелось. «Кого вы выслеживаете?» «На кого охотитесь?» Человек широко улыбнулся, его гнилые зубы источали зловоние. «Ты прошел мимо совы, но ворона не минуешь». «Что у вас за клички-то такие? Банда птичников?» Пленник резко ушел в сторону, трудно было ожидать от него такой прыти. Ногой он шиб ведро, и с шипением в небо взвились клубы белого пара. «Безумец!» — Рагнар навалился на разбойника. «Отвечай! Тогда будет вероятность, что я оставлю тебя в живых!» Рухнув спиной в угли, тот закричал. Воину ничего не оставалось делать, кроме как перерезать ему глотку. В небе раздался птичий крик, и по этому крику было отчетливо понятно, что обоз уже рядом, Он вот-вот будет виден через прогалину». Схватив труп за руки, Рагнар поволок его в лес и в последний момент скрылся за деревьями. Раздались стук копыт и фырканье лошадей. Женщина что-то спрашивала, а извозчик нехотя отвечал. «У нас проблемы», — коротко сообщил воин, «выйдя на дорогу». Спешно он оседлал коня. Абос катился с неуемной настойчивостью. Удивительно, как две тяговые лошади до сих пор справлялись с таким грузом. Они явно были куда крепче, чем казались на первый взгляд. Лес с южной стороны сгущался. Нынче в нем встречались широкие ели в перемешку с высокими соснами. Лиственные деревья перебрались на другую сторону дороги поближе к болоту, которая неустанно следовало за путниками. Солнце клонилось к горизонту, близился вечер. Воздух был очень влажный, жара понемногу спадала. Из-за болотных газов и дыма горящих торфяников дышать становилось все труднее. Назойливые мошки кружили вокруг людей, слепни облепили лошадей, а комары норовили искусать оголенные части тела. Больше стало и живности в болоте. Даже с дороги были заметны длинные темные черви, постоянно выглядывающие из мутной воды. Иногда показывалось что-то размером с собаку, покрытое чешуей, как у ящерицы, но что бы это ни было, оно не выползало на сушу. Где-то там, в топях, скрытые туманом бродили мертвяки, вроде поверженного Рагнаром. Но ему некогда было про это думать. В голове крутились мысли об облаве. Фрагменты узора понемногу складывались в единое полотно. Воровка молчала, изредка поглядывала на своего телохранителя и вновь устремляла взгляд к горизонту мыслями утопая в болотах. Она не была целью разбойников, так решил для себя воин. Сова и остальные ждали крупную добычу и, вероятно, дождались бы ее, не появись незваный гость. Ткань на обозе манила к себе. Умоляла заглянуть под себя, узнать, что там внутри, и, наконец, терпения больше не осталось. Решив понять, какую тяжесть уже восемь часов волочат несчастные лошади, воин поднял руку над головой. Увидев, что извозчик остановился, он спешился и отправился к повозке. Хотел было просунуть руку под ткань, но женщина схватила его за запястье. «Не смей!» Калиса успела только вскрикнуть перед тем, как он быстрым движением повалил ее на землю. Вся в пыли, с разбитым локтем она принялась громко ругаться. Плохая из нее была чаровница, раз в качестве заклинаний она использовала обычную брань. На дороге ведется крупная облава, сквозь зубы проговорил Рагнар. Обычно разбойничьи банды не снисходят до простых путников, а зарятся на дворян. «Купцов или ценные грузы?» «Да как ты смеешь! Мерзкий, неотесанный мужлан!» Женщина с размаху ударила его в грудь и едва не разбила кулак в кровь. «Из всего, что я узнал, делаю вывод, что тут орудует одна банда». Как ни в чем не бывало, продолжил он. «Я же по дурости своей согласился сопровождать путников, при этом не имея ни малейшего представления, кого и что охраняю. Рука скользнула по ткань, и пальцы нащупали большой мешок, набитый чем-то холодным и твердым. Действительно руда? Или что-то ценнее? Меч сам выскользнул из ножен, Черный матовый металл, казалось, поглотил солнечный свет, приковав к себе взгляд не одного извозчика, но и воровки. «Отвечайте, что в обозе?» «Золотая руда!» Закрывая руками голову, выкрикнул извозчик. Удивительно, но у него не возникло даже мимолетной мысли схватиться за старый меч. Внутри у Рагнара все упало. Ему вспомнилось, как в бреду сова шептал что-то про золотого путника. Тогда это казалось чушью, но теперь... Теперь шансы на безопасную дорогу до Карилоса были сведены к нулю. Сигнальный костер погас, и наверняка прямо сейчас по дороге навстречу обозу несутся вооруженные до зубов разбойники. Может, среди них был и тот самый ворон, которого Рагнару, по словам юного охотника, не миновать. Узор сложился. «Чаровница из Ордена Башни», — прошептал воин. «Как я мог быть таким глупым?» Что? Подала голос воровка. «Всегда замешан кто-то влиятельный. Мирской лорд, один из лидеров культа, важный орден, неважно. Всегда есть кто-то наверху и слуги, которые следуют указаниям. Это золото ордена башник Шара. Вот к чему я веду. А чем больше сообщества, тем больше там шпионов. Обязательно кто-нибудь узнает, что выслан ценный груз. Кто-нибудь у кого есть связи с разбойниками. Извозчик уже был бледен, как полотно. Мы действительно недавно прознали про разбойников на дороге, потому решили подстраховаться. Одним охранником? вы совсем из ума выжили. Убрав меч в ножны, Рагнар двинулся к своему коню. По его поведению было ясно, что он собирается сию же минуту покинуть злосчастный обоз. Кшара. «Ты едешь со мной». Девушка опешила, но возражать не стала. Она понимала, избавившись от неудобного обоза, они с Рагнаром могут обойти разбойников. Наверное, переждать в лесу, пока те закончат облаву, или свернуть на лесные тропы. «Нет!» Упав на колени, выкрикнула женщина. Рагнар посмотрел на восток, его рука произвольно сжалась в кулак, и капелька крови обрушилась на землю. Поднимая за собой клубы пыли, навстречу обозу скакал всадник. Он был один, но даже с такого расстояния было видно, что на нем плащ цвета вороного крыла. Нависавшие над форпостом тучи озарились молнией. Фиолетовая вспышка заглянула во все уголки, в каждую комнату, в душу каждого человека. Вслед за светом колесница ушедших богов с грохотом пронеслась по небесам, а по ее следам бежали все новые разряды. Дождь не начинался, лишь сухая гроза разряжала сбившийся воздух. Вместе с громом свистели стрелы и с шорохом погружались в мишень. Где-то рядом кнут полоскал спину провинившегося стрелка. Командиры кричали своим подчиненным, стуча сапогами, те бежали по сухой земле. Ко всему этому добавлялся звон мечей. Удар, шаг, удар, шуршание, удар, стон. Юг ждал. Юг готовился защищаться.